декабрь 2020 год глава 35 два человека одна жизнь выдался напряжённый день а теперь я направляюсь в мастерскую Ника меня зовёт холст этим вечером я намерена наложить последние мазки на картину которую изобель торопит закончить для своей следующей выставки. Но когда я распахиваю дверь, в комнате, к моему величайшему удивлению, перемигиваются несчётные греющие свечи. Ника сидит на ковре среди россыпи подушек и подушечек. Рядом с ним ведёрко для льда, из него торчит бутылка какого-то невиданного вина и любовно собранный букет голубых зимних ирисов. Я смотрю на него с недоумением, слегка приправленным осуждением. "В чём дело?" спрашиваю я, подходя к нему. У Ника загадочный, немного насмешливый вид. Моне Лиза с её сардонической улыбкой да не во далеко, когда он что-то затевает. Он вскакивает, я легко касаюсь губами его губ. Меня не проведёшь. Но его руки скользят по моему телу. Один поцелуй превращается в два, в три. Беда в том, что он неотразим, и знает это. Как вкусно. Даже сладко. Ты ела торт? Мне смешно. Он с осуждением отстраняется. Я бы, конечно, польстилась на стрепню Марго. Если бы она оказалась у меня под самым носом. Увы, я всего лишь несла пустое блюдо в посудомоечную машину. Тогда понятно, почему ты задержалась. Скорее, садись на середину ковра. Я корчу гримасу. На пол. На пол. Но мне надо работать. Работа подождёт. Мягкий мигающий свет свечей. действует расслабляюще. Он берёт меня за руку и помогает опуститься на ковёр. Я устраиваюсь поудобнее, потом поднимаю на него глаза. Ты тоже садись. Когда ты так надомевно возвышаешься, я нервничаю. Мне полагается бокал этой безалкогольной шипучки. Или это так, для натурпорта? Неожиданно, он падает на одно колено. Фьорн Эмилия Слейтер Вы выйдете за меня замуж? Я смеюсь, смотрю, как он достаёт из кармана коробочку. За выражение лица, с которым он это делает, можно отдать всё на свете. Нет. Но это шаг вперёд по сравнению с твоим первым предложением. Тесный чулан был не самой лучшей идеей. Он смущённо опускает глаза. Согласен. Тогда я дал маху. В этот раз я попытался приподнять планку. Подход рассчитан. Ника выхватывает из ведёрка шампанское и тянется за бокалами. Это категорическое нет. Оно самое. Неужели я сейчас почувствую настоящий вкус? Он садится рядом со мной и выстреливает пробкой. Мы со смехом следим за траекторией её благородного полёта через всю мастерскую. Держа перед собой бокалы, он начинает их наполнять. Это вряд ли. Альтернативой был апельсиновый сок. Как наш животик? Неплохо. Не знаю, правда, как с ним карабкаться на чердак. Прости. Я думал, будет романтично напомнить тебе о том твоём позировании в обнажённом виде. Как трудно мне было тогда совладать с соблазном заключить тебя в объятия и доказать свою любовь. Романтика романтикой, но на восьмом месяце беременности у меня одно желание: поработать кистью час-другой, а потом понежиться в тёплой ванне и помассировать себе ступни. уника разочарованный вид Но есть и положительная сторона Когда ты снова сделаешь мне предложение мы сможем выпить за мой очередной отказ настоящего шампанского Он широко улыбается Мы чокаемся Напиток не так уж плох Но чтобы оценить его по достоинству нужна привычка А я думал ты сделаешь мне одолжение и наконец-то скажешь да. Ты главное продолжай, глядишь, рано или поздно услышишь да. А пока ответь. Мы ведь решили назвать нашу дочь Оливией. Ника утвердительно кивает. Мы смотрим друг на друга, и у меня усиливается сердцебиение. От такого его взгляда у меня всегда ощущение, будто я тону. Дыхание перехватывает. Ничего не могу с собой поделать. Я не хочу формализовать наши отношения. Ника знаю тоже. Он просто проверяет, не передумала ли я, разблизятся роды. Наша любовь неизмеримо глубже, чем узы, фиксируемые свидетельством о браке. Вместо того, чтобы держать за руки, получить благословение перед толпой гостей, мы пришли солнечным днём к озеру и признались друг другу в любви. Я давно знаю, что клочок бумаги ничего не значит. Ника тоже понял это. Из-за это я ещё сильнее его люблю. Не хочу, чтобы он стал моим вторым мужем. Ведь наш союз это не просто брак, а две души, слившиеся воедино, начиная вместе каждый новый день. Мы ручаемся, что нашей любви и преданности друг другу не будет предела. Каждый раз, когда он делает мне предложение, мы оба знаем, что я отвечу нет, потому что это напоминает, что мы наносим краску не только вне строк, но и внутри. Наши различия не дают забыть, кто мы и что. Два человека, соединившиеся вопреки всем трудностям. Союз скреплённые на небесах когда наступит время когда наша дочь вырастет и будет слышать вопросы почему её родители так и не поженились мы решим что справились со своей родительской задачей если она в ответ будет просто пожимать плечами и улыбаться потому что они уже получили благословение слово конец создаёт у вас желание узнать больше. У меня неизменное чувство, что конец истории это всего лишь сигнал о начале новой главы в жизни персонажей. Когда я пишу эти слова, в голове звучит вопрос: "Что было потом?" Меня никогда не покидает любопытство. Мне всегда трудно их отпускать. Впрочем, Теперь вы знаете их не хуже, чем я, и вероятно имеете собственное представление об их будущем. Но если у вас великсоблазну знать, куда их ведёт моё воображение, то читайте дальше. Жизнь неоднозначна. Не всегда в ней можно надеяться на счастливый конец, но порой он всё же наступает. Ника и Ферн В конце концов, Ника написал портрет Ферн, сидящей на дозоре в глубокой траве. Спустя много лет его приобрела лондонская галерея живописи за сумму, сильно превысившую 100.000 фунтов стерлингов. Картина называлась Ангел любви. Ею Ника Галегас сумел заворожить взор смотрящего. Это была дань женщине, которую он полюбил. лишь только впервые увидев. Однажды Ферн призналась дочери, что когда она наконец сказала себе, что любит Ника, у неё возникло чувство, что она видит всё вокруг впервые в жизни. Мир вдруг расширился, стал светлее и заманчивее. И с каждым днём, прожитым ими вместе, это чувство нарастало. Многие считали, что её счастье обусловлено успехом как плодовитой и очень популярной художницы, но сама она, оглядываясь на свою жизнь, не кривила душой, когда говорила: "Это была только глазурь на торте. Ника и моя красавица дочь Оливия вот ярко блещущие звёзды, озаряющие мой маленький рай на земле". Изабель Маркиза де Айтона. Галерея в Севилье обеспечила маркизе неизменный успех и сделала карьеру многим живописцам, включая Ника и Ферн, для которых она была не только деловым партнёром, но и добрым другом. Но в памяти Изабель навсегда запечатлён восьмилетний Ник, носившийся за ней по саду её семейной усадьбы. заставляя её бежать, что было мочи. Они были ещё детьми. Суровые уроки жизни были в далёком будущем. Ник станет свидетелем упадка отца, который на многие годы оставит на его душе глубокие шрамы. Только встреча с музой его жизни излечит его от них. Интриганка мать, а потом властный муж повлияют на позицию Изабель в жизни. Исключением станет для Изабель Ника. Её первая, незабываемая любовь. Смогла бы она пожертвовать успехом и богатством ради Ника, чтобы послужить бальзамом для его ран. Без сомнения. Но она увидела, что его суженная Ферн принять как реальность то Что кто-то предназначен не тебе, очень больно. И всё же огонёк бескорыстной любви в глубине сердца Изабель делал её с годами всё мягче. Благодаря этому она продолжала стремиться к любви и в конечном счёте вышла замуж за весьма успешного бизнесмена, на 15 лет моложе её. Люди, знавшие её, видели только сильную, независимую женщину, Чи фантастический образ жизни часто расписывали таблоиды. Никто не знал о её жертве, всепоглощающей любви, позволившей ей отпустить Ника, побудить его написать Ферн письмо, ставшее первым шагом в строительстве судьбы двух неразлучных душ. Ничто в жизни не происходит беспричинно. Эйден и Джосс После нескольких лет скитаний и посещений всевозможных мест погружения с аквалангами Эйден и Джосс стали инструкторами глубоководного плавания и поселились на Каймановых островах. На долю Эйдена в лотерейном выигрыше они приобрели небольшой бизнес и сделали его базой Sea Spirit, гордость и отраду Эйдена. Они зажили бесхитростной жизнью, на острове Гранд-Кайман, где часто гуляли по семимильному пляжу ранним утром или поздним вечером. Скромное бунгало вдали от шума и роскоши Джорджтауна было их раем. Джосс знала, что Эйден следит в интернете за карьерой Ферн, но очень старалась не чувствовать себя на вторых ролях. В конце концов, это она сумела дать Эйдену ту жизнь, о которой он мечтал, но не отваживался обрести. Она убедила его, что жизнь слишком коротка, чтобы изменить свои мечты. Он сказал ей однажды, что плавая со скатами в кристально прозрачной воде, он чувствует себя в раю. Это наполнило её душу гордостью и чувством покоя. Тейлор и Келли Парой люди исцеляются сами себя. Иногда двое людей способны исцелять друг друга. Именно так произошло с Тейлером и Келли. Хотя процесс был медленным. Когда Тейлер познакомил Келли со своей семьёй, она сразу поняла, что он практически порвал с роднёй, тем самым наказывая себя за умение выживать. Ей оставалось одно: После возвращения во Францию напоминать ему о необходимости хотя бы изредка давать им знать о себе. 4 года Келле усердно училась на психолога-инструктора здорового образа жизни, а потом Тейлор сделал ей предложение. Она согласилась, но с одним условием, что они уедут жить в Штаты. Как непечально было расставаться с любящим коллективом пристанища, заменившим обоим заботливую семью, Келли чувствовала, что Тейлеру пора избавиться от чувства вины. Возвращение на родину сулило ему новый жизненный старт. Осознав свои страхи, он понял, что они порождение его подсознания. Ему предстояло усвоить урок, научиться принятию. Тейлор завёл собственное плотницкое дело, стал строить на заказ уникальные блоки кухня-ванная. Ещё через 2 года Келлер родила дочь Алисию, а потом устроилась на неполный рабочий день частную клинику, не бросая учёбу. С течением лет её отношения с родителями продолжали ухудшаться. С внучкой они почти не виделись. Келли пришла к пониманию, что нельзя позволять другим решать за тебя, кто ты такая, тянуть тебя вниз. Личный опыт помогал ей в работе. За годы она стала незаменимой для множества людей. Но величайшей её победой стало превращение Тейлера в уверенного в себе человека. Их дочь выросла в сильную, решительную женщину, любовь к природе и к животным позволила ей получить прекрасную профессию стать ветеринаром. Сиана. После смерти отца, несколько лет спустя Сиана вернулась в Шотландию, чтобы ухаживать за матерью. Долгие годы она поддерживала связь с Ником и Пирсом и дважды навещала в Провансе двоих своих старых друзей. Так они, найдя любви Не обретя спутника жизни и своей второй половинки, Сиана стала патронатной воспитательницей. Соглашалась ненадолго приютить у себя детей, оставшихся без присмотра. Это оказалось истинным её призванием. Со временем она начала предлагать временный уход родителям и семьям с ребёнком-инвалидом. Она активно собирала средства для местных благотворительных инициатив. и заслужила своими усилиями уважение и благодарность односельчан. В возрасте 78 лет Сиана удостоилась ордена Британской империи. Узнав о награде, она, как сообщала пресса, сказала, что это очень мило, но для неё имеет значение только помощь ближним. Ответная любовь людей всех возрастов служило ей исчерпывающим вознаграждением и позволяло считать свою жизнь богатой и счастливой. Пирс. После возвращения Сианы в Шотландию Пирс нанял себе новую ассистентку. Сейди Марчент понимала, что должна не ударить в грязь лицом и выдержать сравнение с предшественницей. она добилась не только этого, но и завоевала сердце Пирса. Они стали не только сильной управленческой командой, но и супругами. Через 5 лет у них родились близнецы, и они попросили Ника и Ферн стать крестными. Если Карл и Кайла пропадали с глаз, то все знали, где их искать в мастерской Ника, где они, вооружившись кистями, Радостно пачкали холсты. Их близость с Аливией, дочерью Ника и Ферн, продлилась всю жизнь, и они часто предавались воспоминаниям о счастливом совместном детстве в пристанище. Джиджи и Адиль. Когда между этими совершенно разными женщинами стали складываться отношения совершенно особого рода, никто не удивился. На самом деле, между ними было много общего. Обе талантливо делали своё дело, вдохновляя гостей пристанища, впервые попробовавших там работать с тканями и с глиной, продолжать эти занятия и в дальнейшем. При этом Диди перебирала по части Пафоса, а Адиль уравновешивала её своим непробиваемым спокойствием. С течением времени между ними создалась связь, и в один прекрасный день они образовали пару, что ни в коем случае не мешало гостям всех возрастов уважать их и ценить. По прошествии лет они ушли на покой, поселились в домике на окраине Буа-Сен-Вернона и жили счастливо, пока не ушли в мир иной с разницей в полгода. Патриция Когда смерть отнимает у вас любовь всей вашей жизни, ничто уже не может быть по-прежнему. Но Патриция знала, что Фред останется с ней навсегда. Судьба определила ей прожить до 91 года. Стефан оставался рядом с ней, хотя их отношения были сугубо дружескими. Они безустали путешествовали во всё том же сверкающем чёрном доме на колёсах. 10 с лишним лет они приезжали в августе в пристанище и проводили там неделю, а потом продолжали распространять благую весть об этом месте, чем помогали многим впервые открыть его для себя. Патриция умерла мирно, во сне, через месяц после смерти Стефана от рака. Прежде чем в последний раз закрыть глаза, она улыбнулась. Её ждали двое мужчин, чьей жизни ей повезло участвовать. Предстояло начало новой главы. Бастен. Никто не знал историю Бастена, пока он неожиданно не умер от сердечного приступа через 12 лет. Неизменно вежливый, добросердечный, он слил с сказочным добрым великаном Обладая железными ручищами, он бывал бесконечно счастлив рядом со своим разожжённым горном при невыносимой опаляющей кожу жаре. Среди его личных вещей нашли письма, и Пирс связался с некой Аной, которую он посчитал его родственницей. Анна оказалась женой Бастена, с которой они давным-давно разошлись. Их единственный сын утонул в трёхлетнем возрасте в пруду позади их дома. Бастен, не сумев справиться с потерей, однажды исчез и снова дал о ней знать о себе только спустя годы. Желая узнать, где он жил, она приехала с сестрой с северо-востока Франции из Вителя. В его комнате её взгляд сразу упал на чёрное деревянное распятие на стене. И Вера помогла ей сохранить рассудок. Но как ревностная католичка, она боялась, что Бастен погубил свою душу. Теперь она разрыдалась, сняв распятие со стены и прижав его к себе. Испытывая огромное облегчение, она благодарила Бога за то, что разыскала человека, которого никогда не переставала любить. Марго Сменив Сеано Сейде первым делом составила список пожеланий гостя, короткую анкету, подлежавшую заполнению в первый же вечер после ужина. Гостям предлагалось написать, чего им хочется достигнуть за время пребывания в пристанище. В последний день эти ответы сопоставлялись с анкетой, которую раздавал пирс гостям перед их отъездом. Облако тегов Как любовно назвали этот проект, оказалось чрезвычайно успешным. Из написанного гостями в конечном счёте вытекали очень полезные предложения. Стала ясна, в частности, возрастающая популярность спорадических кулинарных выступлений Марго. Когда её спросили, не хочет ли она преподавать кулинарию трижды в неделю по вечерам, она радостно ответила согласием. Пирс и Сейди поняли, что ей нужна помощь. Марго привлекла к работе свою дочь Ивет и одну свою давнюю подругу. Получилось неподражаемое трио. Марго разрабатывала меню и надзирала за приготовлением ужинов. Её занятия превратились в классы практикумы, на которых гости трудились вместе с ней. Классы Марго стали у гостей любимыми Для них построили специальное уникальное помещение. Так появилась пятидневная кухонная гавань Марго Брисан, приглашавшая практикантов весь год на пролёт. Марго была в восторге от своей новой привилегированной роли, и очень скоро новая кухня выбросила на рынок джемы и соусы марки Пристанище. Родилась Небольшая ремесленная индустрия. Ханна и Оуэн. За 6 лет Ханна произвела на свет 4 детей. Когда все дети пошли в школу, она стала учиться на ассистента школьного учителя. Вся её жизнь, и домашняя, и профессиональная, вращалась вокруг детей. Она нашла своё призвание. Военная карьера Оуэна продолжалась 20 лет. За этот срок он дослужился до звания warrant офицера второго класса, отвечавшего за обучение, быт и дисциплину роты из более чем 100 человек. После увольнения из армии он целый год колесил по миру, и Ферн уже боялась, что брат переживает кризис среднего возраста. Однако в конце концов Он встречал свою будущую спутницу жизни и женился на ней в Лас-Вегасе через полгода. После окончательного возвращения в Британию они с женой создали центр отдыха на природе в лесу Дина, где можно было играть в пейнтбол, стрелять из лука и всё такое прочее. Бизнес развивался, и ферн успокоилась. Наконец-то Её брат остепенился и обзавёлся подругой жизни. Каждый год на Рождество, когда закрывалось пристанище, семья Ферн арендовала микроавтобус, и Оуэн вёз всех в Прованс. Получался бедлам. Он же напоминание о том, что на свете нет ничего лучше общения с родными людьми. Для всех них эта встреча становилась кульминацией года. Не каждому везёт обрести семью. Такова жизнь. Порой ваша семья не то, что вам нужно. Но повсюду в мире группы людей, как в пристанище, собираются вместе по какому-то неведомому космическому плану. Их объединяют общее дело, потребность, бескорыстная цель. И это очень мощные узы. Когда мы одни, мы остров. Объединившись, мы становимся силой.